Инок встал и подошел к окну. Звук шагов отдавался в помещении станции глухим эхом. Он взглянул на часы и увидел, что уже заполночь. Среди жителей галактики, — думалось ему, — наверняка есть расы, способные правильно и быстро справиться практически с любой проблемой одним стремительным рывком сквозь сложное переплетение мыслей, логикой более точной, чем та, которой следует человечество. Это было бы, конечно, неплохо в том смысле, что появилось бы все-таки определенные решения, но разве не принижает оно или не отметает вовсе значимость каких-то граней проблемы, которые для человечества не менее важны? Инок стоял у окна, вглядываясь в залитые лунным светом поля, сбегавшие к темной полосе леса. Облака разошлись, и ночь стояла тихая, спокойная. «Впрочем, здесь всегда будет спокойно», — думал он, — «поскольку места эти далеки от шумных дорог, от любой возможной цели ядерной атаки, за исключением, быть может, Какого-нибудь мелкого конфликта в доисторические времена, никем не описанного и давно забытого, здесь не было никаких сражений и никогда не будет. Но даже этому затерянному уголку не избежать общей судьбы планеты, если она отравит свою воду и почву, если ее обитатели в порыве вражды пустят в ход чудовищное оружие. Небо затянет радиоактивным пеплом, который затем падет на землю, и уже не будет никакой разницы, где живет человек рано или поздно. Война дотянется до него, если не вспышкой обезумевшего огня, то смертоносным снегом, сыплющимся с небес. Вернувшись к столу, Инок собрал газеты, доставленные утренней почтой и сложил пачку, отметив, что Улис забыл забрать с собой те, которые он приготовил для него раньше. Разумеется, инопланетянин был расстроен, иначе он не забыл бы газеты. «Боже!» — подумал инок, — «у каждого из нас полно тревог». День выдался нелегкий, и только сейчас инок осознал, что пробежал всего лишь две или три статьи в «Таймс», касающиеся созыва конференции. Слишком полон был день, причем с событиями серьезными и зловещими. Более ста лет все шло хорошо. Бывали дни плохие, бывали хорошие, однако в целом жизнь текла спокойно и без тревожных инцидентов. Но вот наступил день сегодняшний, и все безмятежные годы как ветром сдуло. Когда-то он надеялся, что Землю примут в галактическую семью, что своей службой он принесет родной планете признание, но теперь надежды рассыпались в прах, станцию, похоже, закроют, а сама эта мера вызвана в значительной степени варварскими повадками человечества». Вообще-то, в галактической политике Земля оказалась в положении мальчика для битья, но клеймо, единожды наложенное, не так легко будет смыть. И даже если отмыть клеймо удастся, Земля запомнится всем, как планета ради спасения, которой галактический центр готов провести радикальную и унизительную акцию. Наверное, еще не поздно попытаться спасти положение. Он может остаться землянином и передать людям Земли всю информацию, собранную им за долгие годы и записанную до мельчайших подробностей вместе с фактами его жизни, впечатлениями и всякими незначительными событиями в дневниках, что занимают несколько полок. Отдать эти дневники и литературу инопланетян, которую он получил, прочел и сохранил сувениры и огромное количество предметов из других миров. Люди Земли наверняка сумеют извлечь из всего этого новые знания, которые помогут им и в конце концов выведут на дорогу к звездам, к еще большим знаниям и тому возвышенному пониманию Вселенной, которое станет их культурной традицией и которое, очевидно, должно быть традицией и правом каждой расы разумных существ. Но ждать этого дня придется долго. А последние события, о которых ему стало известно, отодвинут его еще дальше. Впрочем, и информация, собранная с таким трудом за век с лишним, уже казалась ему настолько незначительной по сравнению с теми знаниями, которые он мог бы получить за следующий век или тысячелетия, что просто стыдно было предлагать ее людям Земли если бы только ему было отпущено больше времени. Но времени, разумеется, не будет. Его не хватает сейчас и никогда не хватит. Сколько бы веков он ни посвятил собиранию знаний, их всегда будет больше, чем уже собрано, и то, чем он располагает, всегда будет казаться жалкими крохами». Инок тяжело опустился в кресло у стола и впервые задумался о том, как все это произойдет. Как он откажется от работы в галактическом центре? Как променяет целую галактику на одну единственную планету, пусть даже эта планета его родная? Терзая свой разум, он мучительно искал ответ, но по-прежнему безуспешно. Ведь он один, совсем один. Не может один человек удержать на своих плечах и Землю, и галактику».